Глава 55. Они бежали по каменным коридорам к обрыву. Томас сохранял ставший привычным ровный и размеренный шаг. Правда, сейчас ощущения были другими. Эхо от опыта многочисленных ног отражалось от стен, на которых сверкали бесчисленные алые огоньки. В зарослях плюща зловеще перемигивались с глаза. Создатели, безусловно, следили за отрядом приютелей, так что драки было не избежать. — Боишься? — спросила Тереза. «Нет, что ты, обожаю милашек. Склискенькие, жирненькие, с ручками и моторчиками и стали. Жду не дождусь свидания с ними». «Интересно, а когда-нибудь он сможет нормально, искренне веселиться?» «Ха-ха!» — отозвалась она. Тереза бежала рядом, но он смотрел только вперед. «Все будет хорошо, только держись поближе к нам с Минхом. «Ах, мой отважный рыцарь в сияющих доспехах, ты думаешь, я не смогу постоять за себя?» Вообще-то он считал как раз наоборот. Тереза была покруче многих. «Нет, только стараюсь быть милым». Отряд двигался по всей ширине коридора, держа ровный, но при этом быстрый темп. Томас гадал, сколько продержится небегуны. Как бы услышав его безмолвный вопрос, Ньют замедлил ход, поравнялся с Минхо и хлопнул того по плечам. «Теперь твоя очередь везти», — сказал он. Минхо кивнул и встал во главе отряда. Теперь он служил проводником по бесчисленным проходам и по ротам. Каждый шаг был теперь для Томаса настоящим учением. Храбрость, которая недавно ему удалось кое-как наскрести, обратилась в свою противоположность, и единственное, о чём он теперь мог думать, было «Когда же пойдут в атаку гриверы? Когда же начнётся драка?» Приютели, непривычные к долгому бегу, начали вздыхаться и хватать ртом воздух. Но ни один не остановился. Они продолжали свой неистовый бег, а ни малейшего признака гриверов так и не увидели. И по мере того, как время шло, у Томаса зародилась крошечная надежда – Неужели им удастся задуманные прежде, чем на них нападут? Кто знает. И, наконец, после самого долгого в жизни Томаса часа, они достигли длинного Т-образного прохода, от которого ответвлялся короткий коридор, ведущий к обрыву. Томас с гулко колотящимся сердцем, обливаясь потом, переместился к Минху и пристроился прямо у того за спиной. Тереза встала рядом. Приблизившись к углу, Минху притормозил, а потом и вовсе остановился и поднял руку, призывая других сделать то же самое. Когда он повернулся, его лицо исказилось от ужаса. «Вы это слышали?» – прошептал он. Томас помотал головой, пытаясь не поддаться страху. Минхо прокрался вперед и выглянул за острый каменный край, бросив взгляд в сторону обрыва. Томас помнил, Точно так же страж бегунов поступал, когда они преследовали Гривера этим же самым путем. И как тогда, Минхо дернул голову обратно и повернулся к Томасу. «Нет», – простонал страж, – «только не это». И тут Томас услышал. «Гриверы». Словно они все время прятались и ждали, а теперь ожили. Ему даже смотреть не надо было, и так знал, что сейчас скажет минху «Там, по крайней мере, дюжина гриверов, может, штук пятнадцать». Он потер глаза. «Ждут нас». Холодное объятие страха сковала Томаса, как никогда прежде. Он взглянул на Терезу, хотел что-то сказать, но, увидев выражение стылого ужаса на ее лице, промолчал. Ньют и Ялби прошли мимо замерших в ожидании приютелей и присоединились к Томусу, Минху и Терезе. По всей видимости, слова Стража бегнов уже передались передам, потому что первой реакцией Ньюта было «Ну что ж, мы знали, что нас ждет драка». Но дрожь в голос выдала его с головой. Он только пытался сказать подходящее к обстоятельствам правильные слова. Томас понимал его. «Одно дело говорить, мол, только один умрет, нам нечего терять, это наш последний решительный бой, бла-бла-бла, а теперь вот оно, за углом». Сомнения пронзили его сердце и мозг. А вдруг он не справится? Вдруг погибнет? И почему к Гриверу устроили им засаду именно здесь? Ведь жукоглазы, конечно же, давно сообщили им, что приютили идут. Неужели создатели забавлялись, наслаждались игрой? Он поспешил высказать пришедшую в голову мысль. Может, они уже схватили какого-нибудь парня в приюте? Может, нам удастся пройти мимо них? С чего бы им просто торчать здесь и... Его реплику оборвал послышавшийся сзади громкий шум. Он обернулся. Со стороны приюта Гривером шла подмога, сверкая шипами, размахивая стальными руками. Не успел Томас прокомментировать увиденное, как с другого конца длинного коридора послышались такие же звуки. Еще Гриверы. Враг окружал их со всех сторон. Приютели хлынули к голове отряда, сбившись в плотную группу, и вытеснили Томаса на открытое место, на соединение трех проходов, один из которых вел к обрыву. Между ним и краем пропасти находилась стая гриверов. Шипы выпущены, мерзкая, мокрая кожа пульсирует. Ждут. Смотрят. Две другие группы гриверов, приблизившись, остановились в десятке шагов от отряда приютелей. Ждут. Смотрят. Томас медленно повернулся кругом, стараясь побороть страх. Они окружены. Теперь выбора не оставалось. В глазах остро защипало. Приютели сбились вокруг лидеров, образовав тесную группу в самой середине Т-образного перекрестка. Все лица были обращены наружу, на врага. Томаса зажали между Ньютом и Терезой. Он даже смог ощутить, как дрожит Ньют. Никто не промолвил ни слова. Слышны были только жуткие стоны гриверов и жужжание их моторов, как будто киборги наслаждались зрелищем загнанных в ловушку детей. Их отвратительные тела разбухали и сжимались в такт механическому дыханию. «Что они задумали?» — послал он мысль Терезе. «Чего ждут?» Она не ответила, и это обеспокоило его. Он взял ее руку в свою. Приютели стояли тихо, безмолвно сжимая свое жалкое оружие. Томас обратился к Ньюту. «Идея есть?» «Нет», — ответил тот. Его голос чуть дрожал. «Не понимаю, чего эти твари и ждут». «Не надо было нам сюда переца", сказал Алби. Хоть он и произнес это едва слышно, голос его странным образом отразился от стен голубким эхом. Томас был не в настроении выслушивать его нытьё. «Пора было действовать». В приюте нам было бы не лучше. Противно это говорить, но если один из нас умрет, то спасет жизнь остальным. Сейчас он отчаянно хотел верить в эту сказку про только одного за ночь. Полно, да разве они могут побить такое количество гриверов? После долгого молчания Алби ответил: "Наверное, мне надо бы". Он затих и медленно, будто в трансе, двинулся к обрыву. Томас не верил собственным глазам. Алби, окликнул Ньют, немедленно вернись! Вместо того, чтобы послушаться, бывший лидер пустился бегом, прямиком в самую гущу гриверов. «Алби!» — прикричал Ньют. Томас тоже собрался что-то сказать, но Алби уже добрался до чудовища и набросился на одного из них. Ньют двинулся следом, но штук пять гриверов очнулись со спячки и стремительно кинулись на бывшего лидера приютелей. Взвели моторы, засверкал металл. Томас успел вцепиться в плечи Ньюта и потащил его назад. «Пусти меня!» — вопил Ньют, пытаясь высвободиться. «Рехнулся?» — заорал ответ Томас. «Ты уже ничем не сможешь помочь!» Алби атаковал еще двое грейверов. Киборги громоздились друг на друга, а стервенелы рвали и резали свою жертву, словно выказывая крайнюю зверскую жестокость, пытались устрашить остальных приютелей. Непостижимо, но Алби не издал ни одного крика. Пытаясь одержать на месте Ньюта, Томас потерял бывшего вожака из и благодарил за эту судьбу. алби свихнулся окончательно, решил Томас, отчаянно борясь с позывами, наружу содержимое желудка. Их бывший лидер был так напуган тем, что ждал их в большом мире, что предпочел принести себя в жертву. И погиб же сок и смертью. От парня даже следа не осталось. Он попросту растворился в гуще гриверов. Ньют наконец сдался, перестал рваться и чуть не упал на возничь. Томас помог ему держаться на ногах. Бывший бегон был не в силах отвести глаз от того места, где только что дрался его друг. «Это невозможно!» — шептал Ньют. «Не могу поверить. Он сделал это!» Томас только встряхнул головой. Не мог отвечать. При виде страшной гибели приютеля он испытал невиданную ранее боль, хуже любого физического страдания. Неужели на него так повлияла Смертелбе? Ведь тот ему никогда особо не нравился. Нет, скорее его ужаснула мысль, что нечто подобное может случиться с Чаком или Терезой. К ним пробрался Минху и сжал плечо Ньюта. «Он дал нам шанс. Мы просто обязаны им воспользоваться!» Он обернулся к Томасу. «Надо будет. Будем драться, но проложим путь к обрыву для вас с Терезой. А вы должны проникнуть в нору и сделать что задумано. Мы будем отвлекать их на себя, пока не крикнете, что можно следовать за вами». Томас охватил взглядом все три группы гриверов. Те пока еще стояли на месте, не приближаясь к приютелям. И кивнул. «Надеюсь, они зависнут хоть надолго. Нам нужна всего-то одна минута, чтобы вести код». «Парни, как вы можете? Вот так? У вас что? Нет сердца?» Прошептал Ньют. Отвращение, прозвучавшее в его голосе, ошарашило Томаса. «А чего бы ты хотел, Ньют?» – буркнул Минху. «Чтобы мы напялили фраки и устроили пышные похороны?» Ньют не отвечал, лишь стоял, уставившись на то место, где грейеры, как оказалось, попросту пожирали погребённые под их тушами тело Алби. Томас тоже бросил туда взгляд и узрел яркое алое пятно, растёкшееся по шкуре одного из монстров. Желудок его скрутило, и он моментально отвел глаза. Минху продолжал. «Всё равно Алби не хотел возвращаться к прежней жизни. Он, моля, пожертвовал собой ради нас. Глянь, а они не атакуют, так что, может, сработало? Вот если мы выбросим такой шанс на помойку, тогда да, записывай нас, бессердечные скоты». Ньюд закрыл глаза и только пожал плечами. Минхо обратился к остальным приютерам. «Слушайте сюда! Самое главное для нас, чтобы Томас и Тереза благополучно проникли в нору и...» Взревели моторы. Гриверы пробудились к жизни. Томас объял ужас». окружавших их со всех сторон чудовища выпустили шипы, отвратительные рыхлые тела запульсировали и задрожали. Затем монстры все разом медленно двинулись вперед, направив свою смертоносную сталь на приютелей. Ловушка захлопнулась. Гриверы неумолимо наступали на детей, готовые резать, кромсать, убивать. Жертва Алби оказалась напрасной.